Вскоре они действительно получили эти посты. Консервативное правительство было парализовано внутренней борьбой по вопросу о внешней торговой политике. Чемберлен ультимативно потребовал от Бальфора распуска парламента и проведения новых выборов, с тем чтобы в ходе их определилось отношение избирателей к вопросу о введении протекционизма. Оттягивать решение дальше было невозможно, и Бальфур Решил отменить маневр. 4 декабря 1905 года он подал в отставку. Расчет сводился к тому, что теперь либералы должны будут сформировать правительство, не имеющее большинства в парламенте. Такое правительство провалилось бы немедленно. В пользу этого предложения говорило отсутствие единства в рядах либералов. Однако расчет Бальфора оказался неверным. Он преувеличивал расхождения в руководстве либеральной партии. Лидер либералов Кэмпбелл Баннерман 5 декабря 1905 года сформировал правительство и сразу же распустил парламент, назначив следующие выборы на январь 1906 года. Отставка Бальфора подвела черту под десятилетним пребыванием консерваторов у власти. В течение следующих 17 лет Англия имела либеральных премьер-министров. Таким образом, Черчилль, примкнув к либералам, не просчитался. Кэмпбелл Баннерман происходил из семьи крупных торговцев из Глазго, придерживавшейся консервативных убеждений. Однако политическую карьеру он делал в рядах либералов и в 1899 году стал лидером либеральной партии, В его правительстве были широко представлены либералы-империалисты, весьма близкие по своим убеждениям консерваторам и радикалы, занимавшие более прогрессивные позиции. Министерство иностранных дел было поручено Эдварду Грею. Асквит стал министром финансов, и следовательно наследником премьер-министра Ллойд Джордж, которому в то время был сорок один год, получил министерство торговли. Черчилля на этот раз не обошли. Ему в начале предложили пост заместителя министра финансов, это был видный пост, и приняв его, Черчилль стал бы правой рукой Асквита и его заместителем в Палате общин. Среди младших министров это был самый важный пост. Его обладателю полагалось жалование в пять тысяч фунтов стерлингов в год, что было значительно больше жалования обычных заместителей министров. Пребывание на этом посту открывало определенные перспективы попасть в состав кабинета при следующих изменениях в правительстве. Несмотря на все это, молодой политик принял далеко неординарное решение. Он отказался от столь лестного предложения и попросил сделать его заместителем министра по делам колоний. В ответ на поздравление с назначением Черчилль писал своему старому учителю из Херру: «Эта должность не из самых ответственных, но она таит в себе определенные возможности, как полного провала, так и крупного успеха».